Этот трюизм, бытующий на устах у тысяч, но едва ли хоть в чьем-нибудь сердце, был удачно придуман сэром Уичерли, однако плоско выражен. А потому молодой человек ограничился простым ответом, что он родился в колониях, и его родителями были колонисты. Факт, который остальные уже слышали десятки раз. «Немного странно, мистер Уичкомп, что вы носите оба моих имени и все же не являетесь моим родственником», — продолжал баронет. Да, с имя Уичерли пришло в нашу семью от старого сэра Хильдербранта, Уичерли, который пал на боссуордском поле, и единственная дочь которого, мой предок по женской линии и предок Тома, сочетались с браком. С тех дней имени Уичерли отдавалось предпочтение. Я не думаю, что Уичкомбам когда-либо приходило в голову давать сыну имя Уичерли. Хоть как говаривал мой бедный брат-судья, Они были в родственных отношениях с нами, но только как полукровки. Я полагаю, ваш отец объяснил вам, что означает быть полукровкой, Томас? Лицо Уичкомба побагровело, и он бросил тревожный взгляд на всех присутствующих, ожидая в первую очередь увидеть торжество в глазах лейтенанта. Однако он почувствовал большое облегчение, обнаружив, что никто из троих не подумал или не понял больше, чем было попросту сказано. Что до его дяди, Тот не имел ни малейшего намерения сделать какой-то намек на особое обстоятельства рождения племянника. И двое других, наряду со всеми в округе, считали подразумеваемого наследника законным. Собравшись с духом под взглядом окружающих, Том ответил с твердостью, которая помогла ему подавить беспокойство, что его могут разоблачить. — Разумеется, дорогой сэр, мой превосходный родитель не упустил ничего из того, что, как он считал, могло бы быть мне на пользу, для поддержания моих прав и чести семьи в будущем. Я отлично понимаю, что Уичкомбы из Хартфордшира не имеет никаких прав на родство с нами, как и любой Уичкомб, если он не потомок моего почтенного деда, сэра Уичерли, последнего из ушедших от нас. Его следовало считать и первым, мистер Томас, вставил Даттон, усмехаясь собственной мысли, потому что за последние пятьдесят лет я не помню никого, кроме почтенного баронета, который перед нами. «Совершенно верно, Датон, совершенно верно», — подтвердило лицо, только что упомянутое. «Так же верно, как и то, что время и морские волны не остановить. Мы понимаем значение таких вещей здесь, на побережье. В прошлом октябре исполнилось полвека с тех пор, как я наследовал своему почтенному родителю. Но ждать еще полвека, пока кто-то наследует мне, — Не придется. Сэр Уичерль выглядел человеком бодрым и здоровым для своих лет, и у него не было недостойного мужчины, страха своего конца, хотя он и чувствовал, что тот не за горами, поскольку отсчитал уже восемь десятков плюс четыре года. Тем не менее, в обиходе было несколько фраз, которые Даттон считал нужным не забывать по такому поводу, и потому отвечал в соответствующем духе, обернувшись к баронету в восхищении от его все еще румяного лица, и сделав ударение на своих словах. «Да вы еще половину из нас увидите в могиле, сэр Уэйчерли», — сказал он, — «и не утратите живости. Хоть осмелюсь сказать, вторая половина века отправит нас в мир иной. Даже мистер Томас, который здесь, и ваш юный тезка вряд ли могут надеяться, что сумеет вытравить линь намного длиннее. но ну, а что до меня, то я хочу только пережить эту войну» чтобы снова увидеть торжество оружия Его Величества. Хоть мне и говорят, что мы увязли в войне на добрые тридцать лет. Бывало, что войны длились по стольку лет, сэр Уичерли. И я не вижу, чем это хуже других. Совершенно верно, Датон. Это не только возможно, но и вероятно. И я верю, что мы оба доживем до того времени, когда нашего охотника за цветами назначит по крайней мере, капитаном большого военного корабля, ибо ожидать увидеть его адмиралом означало бы, наверное, хотеть слишком многого. Был один адмирал, носивший наше имя, и, признаюсь, я бы хотел увидеть второго. «Разве у мистера Томаса брат не служит?» — спросил штурман. «Я думал, что милорд-судья подарил нам одного из своих юных джентльменов». Он думал об этом, но обернулось так, что обоих заполучила армия. «Грегори должен стать гардемарином» ибо мой бедный брат с самого начала намеревался сделать его моряком и потому дал ему имя нашего невезучего родственника, которого мы потеряли при кораблекрушении. Я бы хотел, чтобы он назвал одного из парней Джеймсом в честь святого Джеймса, но так и не смог убедить Томаса оценить все превосходные качества этого благочестивого молодого человека. Датон был немного обескуражен, ибо святой Джеймс оставил по себе что угодно, но только недобрую память. И он вознамерился придумать приличествующее смелое возражение, не рискуя обидеть хозяина поместья, когда, к счастью, перемена в поведении тумана предоставила им благоприятную возможность удачно изменить предмет разговора. В течение всего утра море не было видно с мыса, так как плотный слой тумана простирался над ним, насколько мог охватить глаз, окутывая всю его ширь одним белым облаком. Более легкие клочья тумана сперва проплывали вокруг мыса, неразличимого даже с близкого расстояния, но постепенно все осело единой массой, поднявшейся до высоты 20 футов над вершиной утеса. Час был еще совсем ранний, но солнце набирало силу и быстро осушило более легкие частицы тумана. Сделав воздух над отмелью в перистых клочьях чистым и ярким, так что предметы стали видны на расстоянии нескольких миль. Дул ветер, который моряки называют поддувающим бризом, то есть как раз достаточный, чтобы заставить верхние паруса вздуваться и опадать под двойным действием воздуха и движущегося корпуса судна, напоминая в слабой степени знакомое всем колыхание женской одежды. Глаз Даттона уловил поверх тумана блеск самого верхнего паруса какого-то корабля, проходившего в эту самую минуту, что позволило ему найти желаемый выход из сложившейся ситуации, обратив внимание своих спутников на тот же предмет. «Взгляните, сэр Уичерли, взгляните, мистер уичком воскликнул он энергично, указывая в направлении паруса. «Вон там, на подходе к нашему рейду, один из королевских парусников. Или я не в состоянии распознать грот Бомбрамсель, военного корабля?» — Он что-то великоват, господин лейтенант, для такого высокого паруса. — Это грот Бомбрамсель двухпалубного корабля, мастер Даттон, — возразил молодой моряк. — А сейчас вы видите фор и грот Бомбрамсель по отдельности, поскольку корабль держится бортом. — А я, — заметил сэр Уичерли извиняющимся тоном, — прожил 80 лет на этом побережье и за всю свою жизнь никогда не мог отличить нос от кормы. Или рангоут от шпангоута. Это все самые загадочные вещи, какие только можно вообразить. Я и сейчас не могу понять, откуда вы знаете, что тот парус, который я вижу довольно ясно, это бомбрамсель, а не кливер. Датон и лейтенант улыбнулись. Но простодушие сэра Уичерли было исполнено искренности и естественности, которые удерживали большинство людей от желания поднять его на смех.